Глава 6. Альди всегда казалось, что перед ликом смерти не так уж сложно объединиться. Вроде как жизнь самое важное, что есть у человека, единственное, что принадлежит ему по-настоящему и отнимается только один раз. Разве нет? И если жизни что-то угрожает, про остальные проблемы можно забыть до лучших времен и сосредоточиться на том, чтобы не покинуть этот грешный, но порой весьма приятный мир. Однако люди оказались любопытными созданиями. Чтобы избавиться от страха, многие из них воспринимали реальность так, как им угодно. Сами подбирали фильтры и розовые очки. Вот и теперь выжившие каким-то непостижимым образом умудрились расслабиться. На самом нижнем уровне пылающей планеты, окруженные трупами своих недавних попутчиков и хищниками, появившимися непонятно откуда, они предпочли поверить, что появление Альды – это уже гарантия спасения. Раз она спасательница, она и отвечает за их жизни. А вовсе не они сами. Они шли шумной толпой, не таясь и периодически собачись друг с другом. У некоторых еще хватало наглости предъявлять Альде претензии за то, что то маловато и воздух здесь слишком душный. Она просто терпела. Да, хотелось плюнуть на все и уйти, оставить их здесь, дать возможность спасаться самостоятельно или использовать способности, чтобы указать этим людям их место. Но она сдерживалась, и не только из-за правил космического флота. Просто Альда видела, что крикуны и наглецы — это лишь малая часть толпы. Да, самая заметная, и когда они разевают рот, кажется, что весь мир только из них и состоит. Но если присмотреться, окажется, что нормальных людей больше. Просто они благоразумно помалкивают и пытаются хотя бы не мешать, если уж помогать не получается. Вот ради таких людей она и старалась. Ради тихих женщин, уставших стариков, заплаканных детей. Ради тех, кому тоже не хотелось провести остаток жизни рядом с буйными истеричками. Среди тех, кто значительно облегчал ее жизнь, лидером оставалась Диана. Возможно, все дело в том, что беременная путешественница тоже была одинока здесь, и ей хотелось компании. А может, это просто было в характере Дианы, брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Вот ей действительно хотелось помочь. И Альда прекрасно видела, что с этим лучше поторопиться. Диана таяла на глазах. Она никогда не жаловалась, но чувствовалась, что у нее Адран отнимает силы куда быстрее, чем у других. Да оно и понятно. Не должна женщина в ее положении оставаться в этой преисподней. Альда и рада была бы ускорить путь к спасению, но не получалось. Она не забывала, что в этих подземных лабиринтах ждут не только ее друзья. Она то и дело пыталась уловить разум чудовищ, однако он почему-то ускользал, то затухал, то появлялся, и она не представляла, как это объяснить. Альда никак не могла проникнуть в сознание этих существ, они иногда казались ей солнечным зайчиком, которым ее кто-то намеренно дразнит. Пыталась она и достучаться до разума своих союзников, подсказать им, в какую сторону двигаться. Однако они оставались слишком далеко. И телепатки мешали помехи из сознания хищников и десятков людей, которых она сопровождала. И еще кое-что. Сам Адран. Она не сразу это заметила, но уйти от необычного открытия все равно не могла. По опыту предыдущих миссий, Альда знала, что у каждой планеты своя атмосфера. Единое условное ощущение жизни. Она складывается из всех разумных и неразумных существ, обитающих там. Телепат должен настраиваться на эту атмосферу и воспринимать ее по большей части как белый шум, чтобы не отвлекаться от задания. Этому еще в Академии учат. Но у Адрана такой атмосферы быть не могло по определению. Нет флоры, нет фауны, нет единого восприятия жизни. Все просто. Однако Альду не покидало ощущение, что некая форма собственной энергии в этом мрачном мире все-таки есть. Поначалу телепатка не хотела сосредотачиваться на ней. Ей казалось, что охрана выживших сейчас важнее. Но постепенно Альда убедилась, что на нижнем уровне с ними ничего не случится. Здесь действительно пусто и безопасно. Дорога до главной лестницы, а только она и подходила для такой толпы, прямая. Чудовище пока далеко. Значит, можно рискнуть. Пустить собственное тело вперед на автопилоте и настроиться на странную энергию, заполнившую Адран как паутина. От этого маленького эксперимента Альда не ожидала ничего особенного. А получила вдруг очень много. Она оказалась в школе. Не просто на Адране, а в той самой школе, в дни ее расцвета. Когда миссия только началась, Альда забавы ради представляла, как это место выглядело раньше. Ей почему-то казалось, что оно было очень похоже на тюрьму, просто с меньшим числом ограничений и учителями вместо надзирателей. Однако. Творение легионеров оказалось куда менее мрачным. До того, как бывшие хозяева были вынуждены покинуть Адран, в школе было больше света и цвета. Осознавая, что недостаток окон – серьезная проблема, легионеры стремились компенсировать это сложной системой лампочек и голографическими экранами. Благодаря их усилиям, казалось, что окна в школе все-таки есть, а за ними цветут сады, шелестят леса, бурляты и искрятся на солнце реки. Даже понимая, что это искусный обман, Альда была вынуждена признать, что от него становится легче. В залах и даже коридорах обстановка тоже была далеко не тюремная. Здесь хватало игрушек, в основном развивающих или спортивных. На пол были брошены мягкие кресла, мечи разных размеров, под потолком висели кольца и веревки. Альда ведь не осталась внизу, она словно проносилась по разным уровням и залам, наблюдая лучшие достижения легиона. Для детей сюда привозили растения, которые потом поддерживали живыми благодаря специальным лампам. Повсюду, где только возможно, расставляли букеты цветов, разрешали рисовать на стенах. Да, спальни были скромными, всего лишь ниши в скалистой породе. Однако это было необходимо для того, чтобы легионеры с детства приучались спать неподвижно. На многих миссиях это могло спасти им жизнь. Из военной дисциплины тут пока было лишь то, что что дети носили одинаковую серую форму, и все были подстрижены очень коротко. Никаких исключений ни для мальчиков, ни для девочек. На этом все. В будущем кадетов ожидали куда более суровые испытания. Это Альда знала из тех редких воспоминаний Триана, которые ей удалось увидеть. Однако здесь и сейчас, пока они были совсем маленькими, им еще позволяли насладиться последними моментами детства, запомнить те дни, когда они оставались простыми людьми. Детей жизнь на Адране не угнетала, это чувствовалось. В классах они еще старались сидеть смирно, потому что за ними наблюдали воспитатели, пока учитель вел урок. Но когда им давали свободное время, они носились по коридорам, как угорелые, смеялись, толкались, играли. Сначала Альди хотелось думать, как обычные дети, а потом она поняла, что это нелепое сравнение. Они и были самыми обычными детьми. Пока. Адран их запомнил. Только так Альда могла объяснить то, что видела сейчас. Планета, безжизненная по своей сути, так долго служила приютом для маленьких землян, что пропиталась их энергией и памятью. Теперь, когда Адран догорал в вечной пустоте, ему только и оставалось, что держаться за эти воспоминания. Альда ожидала, что это будет единственный подарок ей, а получила нечто большее. Она пересекала один из коридоров, когда мимо нее пробежала стайка детей, бодрых и вполне довольных жизнью. Одного ребенка она узнала. Она и сама не ожидала, что это будет так легко. За какую-то долю секунды, когда он просто пробегал мимо. Но иначе не получилось. Потому что как бы Альда не обижалась, он все еще был важен для нее. И ее подсознание это усвоило. Все, что связано с Трианом, она выделяла и замечала мгновенно. Он был совсем другим в те годы. Дело даже не в том, что она привыкла видеть его взрослым, с длинными волосами, почти всегда в форме. Черты лица все равно меняются с возрастом не так уж сильно. Дело было скорее во взгляде, в выражении лица, в умении смеяться. Триан, которого она знала, был закрыт ото всех. Чеширский кот, улыбка которого не бывает бессмысленной. Зеркало, за которое нельзя заглянуть. Все, что важно, внутри. Все, что снаружи, тщательно продумано и брошено миру, как подачка. А этот Триан был другим, восторженным, открытым, разглядывающим мир огромными карими глазами. Может, все дело было в том, что он был ребенком? Или в том, что он был не один? Он оставался частью этой шумной стайки, но рядом с ним держался только один мальчик, примерно того же возраста. Триан что-то говорил ему, мальчишка смеялся. Дальше они направились вместе, скрылись в одном из залов. И Альда лишённая в этом мире плоти, не смогла последовать за ними. Но она уже видела этого мальчика раньше. все в тех же редких воспоминаниях, которые она наблюдала словно сквозь пелену. Хотя, каких воспоминаниях? Отдельных фрагментах, порой просто картинках. Однако и это было для нее бесценно. Она помнила, что этот мальчик почти всегда был рядом с Трианом, пока они были маленькими детьми, а потом вдруг исчез и финальный этап подготовки Триан, уже прошедший мутацию, преодолел без него. Тогда Альда для себя решила, что легионерам не позволено иметь близких друзей. А в том, что это просто друг, она раньше не сомневалась. Мальчишки были совершенно не похожи, по крайней мере, на первый взгляд. Тот, второй, светловолосый и голубоглазый, с более мягкими чертами. Но если присмотреться внимательней, сходство, кажется, есть. Разрез глаз такой же, Рисунок бровей тоже. Просто все это теряется из-за разных цветов, подаренных им природой. Присматриваться и подозревать, что это не просто друг, Альда начала после того, как увидела в списке две фамилии. Возможно, именно поэтому еще тогда в архиве она сразу почувствовала, нужно искать брата, а не сестру. Теперь вот соотнесла одну с другим. Это все равно не давало ей четких ответов. «Точно ли это он? Может, кто-то другой? Все-таки друг?» А брат тоже есть, просто не здесь. Хотя нет. Раз они в одном списке, этот загадочный Т тоже должен быть на Адране. Так ведь Триан не обязан дружить исключительно с родственниками. Альде хотелось бы понять все до конца, узнать подробности. Однако мертвая планета на вопросы не отвечала. «Ты в порядке?» Голос Дианы разорвал связь с окружающим пространством, заставляя Альду покинуть светлое и, в общем-то, вполне счастливое прошлое Адрана. Она снова была на нижнем уровне, среди полуразрушенных складов и мрачных людей. Рядом стояла Диана, опустившая руку ей на плечо. Остальные держались чуть поодаль. «Извини, просто задумалась». Виновато улыбнулась Альда. «Ты что-то хотела?» Я спросила, не пора ли устроить привал. Уже довольно поздно. «Не знаю. А нужно?» «Мне кажется, нужно, пока у нас еще есть такая возможность». Кто знает, как оно будет дальше, наверху? Времени суток в подземной базе не существовало, поэтому за основу здесь брали единое межпланетное время, назначенное космическим флотом. И это время показывало, что уже далеко за полночь. Для Альды это ничего не значило. Она не устала. Солдаты специального корпуса могли выдерживать гораздо большую нагрузку. Однако она видела, что ее спутники измотаны. Они и так слишком много вынесли за последние дни. А ей ведь не обязательно спать. Пока ее не отвлекают, она могла сосредоточиться на энергии Адрана и снова заглянуть в прошлое. Это ее вполне устраивало. «Хорошо, останавливаемся здесь на ночлег», — объявила она. «Шесть часов отдыха и продолжим путь». Не все были довольны таким решением, она чувствовала. Путешественники послабее были рады этой паузе, а вот тех, в комальда сразу распознала преступников, промедление раздражало. Так ведь всем не угодишь, и этим придется засунуть свое недовольство куда подальше, если они хотят быть спасенными. В качестве укрытия на время ночлега они выбрали бывшую лабораторию. Оборудование здесь не осталось, слишком уж ценным оно было. О том, чем этот зал был раньше, напоминали теперь столы, битая стеклянная посуда и торчащие из стен провода. Альда снова поймала себя на мыслях о Триане и том голубоглазом мальчике. Интересно. Приносили ли сюда их кровь? Бывали ли эти двое в операционных? Не обязательно, не всем ведь это требуется. А даже если бывали, не похоже, что им притела такая жизнь. В воспоминании они выглядели вполне счастливыми. Убедившись, что выжившими все в порядке, Альда заблокировала дверь в лабораторию и устроилась в углу. Со стороны наверняка казалось, что она просто спит, однако телепатка медитировала. Она хотела полностью отстраниться от тела, от своего собственного «я», чтобы дать дополнительную энергию своим способностям. Это был опасный шаг, рискованный. И Альда все понимала, но желание узнать о прошлом больше было слишком велико. Она контролировала свои способности куда лучше, чем раньше. Сложные миссии «Северной короны» определенно помогли. Так что она могла без труда настроиться на энергию планеты. Но ей помешали. Кто-то полез в ее сознание. Это было настолько неожиданно, что в первые минуты Альда попросту растерялась. Это была не попытка связаться с ней кого-то из команды Северной Короны и даже ни одной из бесцеремонных мысленных посланий Триана. Это было вполне профессиональное и решительное вторжение в сознание, требовавшее серьезных телепатических способностей. Впрочем, растерянность сковывала ее недолго. Альда быстро сообразила, что она не единственный телепат на Адране. Есть еще минимум два. Команды специального корпуса формировались по-разному, но был необходимый минимум специалистов, которых можно было встретить на каждом корабле. Капитан, хиллер, телепат и телекинетик. Следовательно, прямо сейчас влезть в ее сознание пытался телепат корпуса или короля фаморов А так не должно быть. Во-первых, есть этика и профессиональная солидарность. Во-вторых, это не просто не по правилам. Это напрямую запрещено. Ясно, что на каждом корабле свои секреты, но пытаться вот так вот их посмотреть – не самая умная шпионская стратегия. Однако тот, кто полез в голову Альды, никакими нормами и условностями не озадачивался. Он, должно быть, решил, что он сильнее, а она ничего не заметит. Скорее всего, у него был более высокий номер в рейтинге, и он вполне способен на успех. Но поддаваться так просто Альда не собиралась. Удивление в ее душе стремительно сменялось гневом. Сейчас у нее было два варианта – послать прямой импульс, вызывая неизвестного телепата на разговор, или ударить. Не просто показать, что она заметила вторжение, а конкретно так вмазать, пусть и на телепатическом уровне. Она предпочла второе. В академии был целый курс, посвященный телепатической самообороне. Там будущих солдат учили чувствовать вторжение, объясняли, как сильна связь между телепатией и телом, как удар может нанести травму. Им рекомендовали сначала вести переговоры, а потом только переходить к насилию. Однако Альда была слишком возмущена для этого. Она прекрасно понимала, что при попытке вежливого контакта эта крыса могла просто сбежать, а потом укрыться за непробиваемым оправданием «Это не я вам показалось». Да и не было у нее настроения оставаться вежливой с тем, кто перепутал ее голову с сейфом, который можно вскрыть, если очень хочется. Поэтому Альда ударила сильно. Не стремясь убить, но и особо не сдерживаясь в желании причинить боль. Тот, кто к ней сунулся, должен был усвоить раз и навсегда. Так делать нельзя, не с ней. И плевать, у кого какой номер. Не умеешь соблюдать правила вежливости, будешь получать по башке, как безмозглое животное. У нее получилось. Она почувствовала резкую и острую вспышку боли на другой стороне. И телепатическая связь тут же исчезла. Альда понятия не имела, какой вред нанесла ее атака. Это во многом зависело от уровня способностей того телепата. Однако урок точно был усвоен. Больше в ее сознании никто не совался. Бездействие не просто раздражало Кигана. Оно как будто медленно убивало его. А объяснить это было нельзя, потому что капитаны и остальные не считали происходящее бездействием. Им казалось, что если они куда-то идут и что-то проверяют, этого достаточно, миссия продолжается. Киган же не понимал, о какой миссии вообще может идти речь, если Альда пропала. Но не похоже, что кого-то это сильно волновало. И если остальных членов команды Кигана еще как-то мог понять, то легионер раздражал его даже больше, чем обычно. Между ними ведь была связь, между Трианом и Альдой. Кигана эта связь неизменно злила, но игнорировать ее электрокинетик не мог. Да и потом, легионер был обязан Альде очень многим, включая собственную жизнь. Разве это не означало, что он первым должен броситься за ней? Да он ведь и бросался когда-то. Во время миссии на Семирамиде Альда и Киган случайно оказались вдали от остального экипажа. Триан, еще не знавший их, только-только присоединившийся к команде, сразу же пришел им на помощь. Почему же он не поступил так сейчас? Сначала Киган просто гадал. Потом спросил напрямую, но нарвался лишь на многозначительную улыбку. Вроде как, Альда сильная, сама справится. А она не должна с таким справляться. Но даже Киган, не особо ценивший военную дисциплину, готов был возмущаться лишь до определенного предела. Он не собирался напрямую нарушать приказ капитана, и свой протест он выражал угрюмым молчанием. Команда двигалась вниз, но медленно, а в какой-то момент и вовсе остановилась. Недобровольно, конечно. Просто Ремильда вышла вперед и преградила им всем путь. «Впереди жизнь», — предупредила она. «Приближается к нам. Похоже, легионер и кто-то из солдат с естественной мутацией». «Кто именно?» — уточнила Луки. «Из какой команды?» «Слушайте, я вам что, телепат? Я их по-другому чувствую, просто как живые организмы. В голову им залезть, мне не положено». Уже то, что она настолько точно определила приближающихся к ним солдат, впечатляло. Киган не сомневался, что их предыдущий хиллер так не сумела бы. Он пока не определился, как относиться к Ремильде, да и определяться не видел смысла, все равно она надолго не задержится. Так что команде оставалось только затаиться и ждать, а их гости и не думали скрываться. Из длинного коридора, связывающего между собой разные зоны подземной базы, действительно вышли двое. Молодые мужчина и женщина. Мужчина оказался легионером. Черная форма мгновенно выдавала это. На вид ему было около 30. Но Киган знал, что в их случае внешнее впечатление мало что значит. Этому типу с равной вероятностью могло быть и 50 и 20. Он был высоким, подтянутым, несколько худощавым и все же не слабым. Черты лица запоминающиеся. Вроде как красивые, вот только сквозит в них что-то неуловимо змеиное. Волосы светлые, длинные и убраны металлическим обручем, как у многих легионеров. Вон, Триан точно такой же таскает. Глаза серо-голубые, искристые, и улыбка приятная. Что странно для машины смерти. По крайней мере, Киган иначе легионеров не воспринимал. Девушка рядом с ним была младше лет на пять. Она, невысокая и худенькая, отличалась какой-то нежной, очень хрупкой красотой. Раз она в команде, она должна быть сильна, но вместе с тем она напоминала цветок с полупрозрачными лепестками. Тронь такие, и их совершенство тут же будет разрушено темными изломами. Волосы девушки, золотистые как мед, велись крупными волнами. Зеленые глаза смотрели на мир почти застенчиво. Она старалась держаться на шаг позади своего спутника. «Северная корона, я так понимаю?» Легионер улыбнулся чуть шире. «Раз понимаешь, зачем спрашиваешь?» Тут же отозвался Триан. «Не лебези, Стефан, ты никуда не приходишь случайно». «Это верно, я пришел помочь». Светловолосый легионер смиренно наклонил голову. «Стефан Северин, номер три легиона». К вашим услугам и в вашем полном распоряжении. А вот это уже впечатляло. Даже больше, чем второй номер Ремильды. Потому что хиллеры, как бы сильны они не были, но это хиллеры. Они понятны и простые, они похожи на остальных. А Легион — особая территория. Неизведанная и непредсказуемая. Киган уже насмотрелся на то, что умеет номер 7 Легиона. На этом фоне возможности номера 3. Три... И представить было страшно. Страшно и любопытно. Киган почти смирился с тем, что Триан стал в их команде неформальным лидером. Теперь ему было интересно, как этот тупырь отреагирует на появление кого-то посильнее. Пока Триан наблюдал за этой парочкой равнодушно. Но не похоже, что они со Стефаном были друзьями. «Меня зовут Синдони Хилл», – представилась девушка, смущенно отводя взгляд. «Я телепат». «Номер 47. Моба Скорвуса». «Я не запрашивала подкрепления, указала Луки, «И меня не предупредили о вашем прибытии». «Да, это право оставили за мной», — кивнул Стефан. «Вы сообщили, что лишились телепата». «Временно», — не выдержал Киган. «Сама мысль о том, что они могли действительно потерять Альду, выводила его из себя». «В этом я даже не сомневаюсь», — кивнул легионер. «Но прямо сейчас телепата у вас нет, а проводить такую миссию без телепата слишком опасно. Поэтому мы с Синдони решили присоединиться к вам». «Насколько мне известно, Корвус сам недавно нуждался в поддержке», — напомнила капитан. «И получил ее». При новых условиях вполне логично было провести перераспределение, вы не находите. Корвусу добавили солдат, там сейчас активно ведутся поиски выживших. Король Фомора в поиски своей группы завершил, и теперь охраняет их. Для этого вполне достаточно легионера с четвертым номером, а он там далеко не один. Ну а северная корона сильна в боевом плане, но для поиска выживших «Телепат все-таки нужен. Видите? Все выигрывают». Кигана все равно не покидала ощущение, что что-то тут нечисто. Но это, скорее всего, проблемы других команд, которые Северную Корону не касаются. Куда важнее то, что Стефан вежлив, сдержан и готов подчиняться капитану. Да и телепатка им действительно не повредит. Так будет проще отыскать Альду. Даже если капитану Луки не нравилось такое решение – У нее не было официальных причин отказаться. Хорошо, пусть будет так. Она повернулась к Синдоне. Хилл, кажется. Да, капитан. Вы чувствуете выживших? Или телепатку? Альда Мазарин. С ней у вас должна быть более тесная связь, как я понимаю. Да, капитан, я чувствую. Она сейчас внизу, жива и здорова, с людьми. Но связаться с ней я пока не могу. Слишком уж она далеко. Киган почувствовал облегчение, все-таки живая. Нет, он знал, что Альда сильна и может о себе позаботиться. Но ведь на проклятой пылающей планете, возможно, что угодно, здесь уже миссия не по плану пошла. Подтверждение от Синдони придало ему силу. «Хорошо, тогда мы двинемся туда», — сказала Луки. «Если честно, я бы с этим не спешил, капитан», — вздохнул Стефан. «Могу я внести предложение?» «Разумеется». «Как я понял по вашему отчету, вы столкнулись с модернизированными боевыми роботами. Мы тоже видели следы их деятельности в других участках базы. Они опасны не тем, что нападают, а тем, что копают тут свои норы, подводя лаву слишком близко. Думаю, это ловушка». Они специально готовят такие вот огненные карманы, чтобы одним взрывом обеспечить нам нехилые проблемы. Это не самый вероятный, но допустимый вариант, согласилась Луки. Что вы предлагаете? С помощью дронов и сканеров мы можем проверить ближайшие участки базы и составить примерную карту таких ловушек. Подготовить маршруты с учетом обхода самых опасных мест. «Это будет долго?» – возмутился Киган. «Полдня займет, как нечего делать!» «Да», – согласился Стефан. «Но это оправданно. Смотрите, даже столкновение подготовленной команды с роботами привело к определенным жертвам. А теперь представьте, что будет, если они эти фонтаны-лавы запустят рядом с толпой выживших». «Минимум давка, максимум барбекю». Поддержал Роле. «Голосую за карту». «Я тоже за безопасность», тут же присоединился Стерлинг. «Этот вопрос на голосование не выносился», осадила их Луки. «Но я принимаю это предложение. Оно действительно оправдано. Рейборн, выполняйте». Кигану пришлось подчиниться. Именно он, механик, отвечал за работу с дронами. Чего он хочет и что чувствует, привычно никого не интересовало. Тут несколько помогло то, что у Стефана был неплохой план. Он уже продумал, как нужно пустить дронов и какие программы сканирования использовать, чтобы получить максимальный результат. И все равно это требовало долгих часов работы на одном месте, иначе компьютер не нарисовал бы точную карту. Электрокинетик надеялся, что уж теперь Татриан проявит себя. Рядом с командой появился другой легионер. Его будет достаточно для обеспечения безопасности. А значит, кое-кто мог с чистой совестью ускользнуть и заняться Альдой. Вот только Триан, очевидно, мыслил иначе. Он не делал ровным счетом ничего. Сидел себе у стены и, казалось, дремал. Как будто Альда не имела значения. Как будто он уже забыл о ней. Да что с ним вообще такое? Киган допускал, что он чудовище, но не думал, что настолько. Работа затянулась, и команда использовала это время для отдыха. Еще в академии советовали. Если есть возможность поспать, спи. Неизвестно, когда снова такой шанс появится. Так что улеглись все, кроме Кигана и Стефана. Проснулись они тоже одновременно, но не просто так, а от крика. Кричала эта девочка, Синдони. Она, только что казавшаяся мирно спящей, подхватилась, свернулась на полу, прижимая руки к глазам. Естественно, работа над картами была забыта. Все бросились к ней. Киган понятия не имел, что произошло. Он все это время наблюдал за командой и угроз не видел. Никто на них не нападал, посторонние даже близко не подходили, да и роботы больше не появлялись. Что же это могло быть? Когда синдония убрала руки от лица, вопросов стало только больше. Киган обнаружил, что глаза у нее слезятся, а сосуды полопались, окружив радужку зловещим алым ореолом. Впрочем, Синдони уже взяла себя в руки, она больше не кричала. Она виновато смотрела на других солдат, собравшихся вокруг нее. «Простите, пожалуйста», — слабо улыбнулась она. «Я не хотела вас пугать». «Что вызвало травму?» — нахмурилась Лукия. Синдони собиралась ответить, но Ремильда ее опередила. «Я уже видела подобное». С телепатами такое случается, если они используют слишком много энергии или получают удар от другого телепата. Это какая-то внутренняя фишка. Первое, поспешила залирить их синдони, я использовала слишком много силы. Я хотела установить местоположение хищников, оказавшихся на Адране, их точный вид. Простите, я перестаралась. Сама не ожидала, что это будет так сложно, но теперь со мной все в порядке, я обещаю. Всякое случается, рассудила Ремильда. «Глаза я сейчас починю». «Да и карта почти готова», добавил Киган. «Думаю, где-то через час мы сможем продолжить путь». Вся эта возня напоминала Бенни какую-то клоунаду, совершенно неуместную на спасательной миссии. Телепаты с Корвуса отправили на Северную Корону, потому что там потеряли своего. телепата Короля Фоморов временно перевели Корвусу, потому что телепат Корвуса где? Правильно, у северной короны. Вроде как проще всего было миновать одну ступень этих странных перетасовок и сразу отправить телепата короля фаморов на северную корону, но кто-то решил иначе. Предполагалось, что капитаны. Однако Бенни почти не сомневалась, что без легионера тут не обошлось. Это Стефану зачем-то понадобилось тащиться в ту часть базы, а Синдони он привычно взял с собой. Он уже привык воспринимать ее как свою собачку. Нравилось ли это Бенни? Нет. И она допускала, что с таким подходом Синдони рано или поздно пострадает. Но изменить она ничего не могла. Ей только и оставалось, что смириться. Сейчас ей были куда важнее не похождения Стефана, а вскрытие того мутанта, которого она принесла команде. Теперь-то капитан наконец прекратил бурчать и воспринял ее предупреждение о том, что с Адраном что-то не так всерьез. Сейчас им предстояло выяснить, что именно. Массивную тушу Даркура уложили на металлический стол, Над столом собрали самые яркие лампы, какие только нашлись в этой дыре. Вскрытием собирался заняться Хиллер, как и положено, а остальные оставались рядом, чтобы помочь ему или просто наблюдать, если помощь не понадобится. Однако до вскрытия дело так и не дошло. Едва Хиллер коснулся мертвого зверя скальпелем, как Даркур просто растекся в лужу густой багряной крови. Был он и нет его, только эта мерзкая жижа плещется повсюду. «Если бы такое случилось сразу еще в зале, никто бы не поверил Бенни. Это считалось невозможным. Это и было невозможно! Сейчас, сквозь шок, ей осталось только радоваться, что это произошло у всех на глазах». Первым опомнился капитан. «Что это было?» — поинтересовался он. «Понятия не имею», — растерянно отозвался Хиллер. «Я такого еще никогда не видел». Он только что был твердым, я его сам подвинул пять минут назад. Чем могло быть вызвано столь быстрое разложение? А это было и не разложение. Тут дело не в скорости, это просто был неестественный процесс. Ткани не разложились, они стали чем-то совершенно другим. Но ведь и существо это было не совсем нормальным. Заметил и Орлайт, тоже наблюдавший за вскрытием. Хиллер не был впечатлен. И что? С отклонениями или нет? В нем все равно узнавался Даркур. А Даркуры — это просто животные. С ними не может такое происходить. Что, если это был необычный Даркур? — решилась спросить Бенни. Что, если это было, например, создание кого-то из легионеров? Эта мысль не оставляла ее с тех пор, как она разглядела мутанта. Бенни просто не решалась заговорить об этом, чтобы не нарваться на очередной конфликт с капитаном. Но теперь-то все стало слишком странным. Есть повод поволноваться. Увы, это понимали не все. «Опять вы со своими теориями заговора, Крейн!» Указал капитан. «Легионеры проводят мутацию при необходимости. Сейчас этой необходимости не было, мы на спасательной миссии». «Да и потом. Легионеры не создают жизнь с нуля», — добавил Хиллер. «Слишком круто было бы для них. Фишка в том, что мутацию они проводят на основе уже существующего организма, созданного природой. «Подтверждаю», — кивнула Эрлайт. «Наш легионер не один раз говорил то же самое». «Он и соврать мог», — буркнула Бенни. «Зачем ему врать?» «Тут не в этом дело», — заметил Хиллер. «Да, у легиона свои секреты, много секретов, но кое-что о них все же известно. Я бы мог допустить, что этого Даркура создали легионеры, если бы он сейчас не растекся лужицей. Ребята, я не скромничаю, я реально не представляю, что это». Я возьму кровь на анализ и попробую обсудить все это с хилерами двух других команд. Вы только подготовьтесь к тому, что это ни к чему не приведет. Будем надеяться, что это была единственная в своем роде аномалия». «В любом случае, это не может остановить или даже задержать нашу миссию», — заявил капитан. «Мы получили подтверждение и готовы действовать дальше». «Выживших я чувствую, они сильно напуганы, и это здорово облегчает мне задачу», — усмехнулся телепат. «А вам? Усложняет. Они разделились на несколько маленьких групп, да еще и мечутся. В принципе, вполне распространенный вариант поведения людей в панике». «А где-то рядом с ними мечутся даркуры, но уже без паники», – мрачно отметила Бенни. «Мы не можем быть уверены, что даркуров здесь осталось больше одного», – возразил капитан. «Ну, хищников точно больше одного, и они тоже не держатся вместе». — сообщил телепат. — Люди их то ли видят, то ли слышат, то ли просто чуют неладное, а на месте не остаются. Так что если мы и дальше будем бегать тут всей группой, дело затянется. Разумнее будет разделиться. Такой вариант Бенни вполне устраивал. — Отлично. Я снова пойду одна. Всем пока. — Стоять, Крейн! Капитан бросил на нее тяжелый взгляд. — Никто не пойдет один. Минимум по двое. Зачем это? Я и одна прекрасно справляюсь, всегда. Рад за вас, но ваши личные амбиции сейчас не имеют никакого значения. Вам предстоит найти и защитить группу напуганных людей, а ваши дипломатические навыки оставляют желать лучшего. Будете работать в команде с Лео. Замечательно. Бенни не устраивала сама перспектива того, что к ней кого-то привяжут? Зачем ей этот балласт? Но от того, что это будет киборг, становилось только хуже. Увы, не похоже, что капитан был намерен вести с ней переговоры. С Кенджем шутки плохи, и Бенни смиренно опустила голову, мысленно представляя, как выкручивает этому дурацкому полуроботу гайки. Телепат пометил на карте примерное расположение нескольких групп, а уже капитан решил, кто за какой пойдет. Бенни и Киборга он явно посчитал сильной командой, потому что отправил их в сторону технического отдела. Это место, в прошлом питавшее школу легионеров жизнью, было идеально для ловушки. Темное, с множеством переходов и ограниченным пространством. Но так даже лучше. Можно сосредоточиться на охоте и не думать о том, кто там тащится за ней. Бенни все своим видом показывала, что ей не нужен напарник, и она тут никому не рада. Однако киборг, очевидно, не был силен в намеках. «Да не кисни ты!» — хмыкнул он, догнав ее в коридоре. «Я тоже привык действовать один, но я же не устраиваю истерику. Тебе не кажется, что после этой псины, превратившейся в лужу, одиночество несколько не в тему?» Он, по крайней мере, не пытался меня заболтать. «По-моему, ты слишком нервная. И в чем твоя проблема с легионерами? Они ж тебе не нравятся, я вижу. Что мне сделать, чтобы ты замолчал?» Поговорить с самой, например? Не вариант. Для нашей миссии болтовня как раз полезнее. Мы не скрываемся, люди должны отличать нас от чудовищ, и сделать это будет куда проще, если они услышат разумную речь. Ты уверен, что в твоей речи есть хоть что-то разумное? Нельзя сказать, что Бен не так уж хотелось его обидеть. Просто ей было не по себе от того, что рядом кто-то чужой. Она медленно привыкала к людям. Ну а какой смысл вообще к нему привыкать? Только усилия зря тратить. После этой миссии они все равно разлетятся в разные стороны. Так что их путь вниз к техническому отделу проходил под болтовню киборга и редкое ворчание Бенни. А потом они оба увидели труп. И стало уже не до светских бесед. Это был не очередной мутант. В углу у самой стены замер человек. Похоже, это был мужчина. Вот только Бенни уже не бралась определить, сколько ему было лет. Лицо оказалось изуродованным, частично содранным. Однако к смерти привело не это. Когда телекинетик подняла тело, чтобы изучить его внимательней, она обнаружила жуткого вида рану на спине. Вдоль всего позвоночника. Десятки глубоких проколов на равном расстоянии друг от друга. Рваные раны остались на шее, руках и бедрах, но они не были смертельны или даже опасны. А вот эта дрянь на спине... Бенни не представляла, чем ее можно было нанести. Им сообщали, что по базе ползают трагримы, но это определенно не их работа. Да и потом, очевидно, что труп пролежал здесь уже несколько дней. Вполне могло оказаться, что мужчина погиб до того, как трагримы вылезли из своего носителя. «В этом подземелье собран долбанный зоопарк», — вздохнула Бенни. «Видел когда-нибудь подобное?» «Нет». Можно показать Хиллеру, пусть проверит. Время потеряем. Да и какая разница, от чего именно он умер? Ну, а кажется, что его погрызли, проткнули или просто сильно напугали. Что это для нас меняет? Как по мне, нам важно лишь одно. Где-то в этой части базы есть существо, способное вот на такое. И люди тоже есть. Так что нам нужно поторопиться, иначе мы так и продолжим находить трупы. «Вот теперь дело, говоришь», — кивнул Эрлайт. «Ну что?» Уже не так плохо, что ты не одна здесь, а? Бенни насмешливо закатила глаза и так ничего и не сказала. Но мысленно отстраниться от его вопроса она не могла, как и солгать самой себе. Да, несмотря ни на что, она была рада, что в темноту, навстречу с непонятно чем, она теперь двигалась. Не одна.